Глава 11. Дов Ландау снял номер в полуразрушенной третьеразрядной гостинице на Канатной улице в Старом Иерусалиме. Он прошел, как ему велели, в кафе Саладин на Наблузской улице неподалеку от Дамасских ворот и оставил там свою фамилию и адрес для Бар-Исраэля. Дов заложил золотые кольца и браслеты, украденные в Гандафне, и принялся изучать Иерусалим. Для бывшей крысы варшавского гетто. Его опытный воришка и Иерусалим был чрезвычайно прост. Не прошло и 3 дней, как довзнал на зубок каждый переулок старого города, а за одной из прилегающих торговых кварталов. Его вороватые глаза замечали, а ловкие руки уносили достаточно ценных вещей, чтобы хватало на жизнь. Скрыться потом в базарной толпе или в узких переулках было для него сущим пустяком. Большую часть денег Дов потратил на книги и на художественные принадлежности. Он порылся во всех книжных лавках Явской улицы и унёс оттуда книги по искусству, черчению и архитектуре. Затем он, запершись в номере со своими книгами, художественными и чертёжными принадлежностями, запасом сушёных фруктов и фруктового сока в бутылках, и стал ждать, чтобы Макавеи установили с ним связь. Дов сидел над книгами до глубокой ночи. Света не было, приходилось жечь свечи. Он совершенно не замечал великолепного вида на мечеть Амара и на стену плача, открывавшегося из окна его номера на Канатной улице, расположенной как раз посередине между еврейским и мусульманским кварталами. Он читал до боли в глазах, затем клал книгу на грудь, глядя в потолок и думал о Карен Клемент. Дов не представлял раньше, что ему будет так трудно без неё. Разлука с Карен личиняла ему буквально физические страдания. Он провёл в обществе Карен столько времени, что почти забыл, как он жил без неё. Зато он помнил каждое мгновение, прожитое бок о бок с ней. Дни в Караолесе, а потом на Экссодусе, когда она лежала рядом с ним в трюме. Он вспоминал, как она радовалась, и какая она была прекрасная, когда они приехали тогда в Гандафну. Он вспоминал её ласковое и выразительное лицо, её нежные прикосновения ио строгий голос когда насердился сидя на краю койки доф набрасал десятки портретов карн он изображал его во всех возможных видах по памяти но тут же комкал рисунки и швырял их на пол потому что ни один не выражал на его взгляд всей его красоты доф просидел в своём номере ровно 2 недели выходя только в экстренных случаях когда вторая неделя подошла к концу у него кончились деньги Вечером он отправился в город, чтобы заложить еще несколько колец. Когда он вышел из ломбарда, он заметил человека в тени. Дов обхватил рукой пистолет в кармане и прошел мимо, готовый мгновенно обернуться и дать отпор. «Стоять смирно, не оборачиваться», — раздался голос у него за спиной. Дов застыл. «Ты расспрашивал об ар-Исраэле, что тебе надо? Вы знаете, чего мне надо. Как фамилия? Ландау. Дов Ландау». А откуда приехал из Гандафны? Кто послал? Мордыхай. Как ты попал в Палестину на экзодусе? Иди прямо вперёд и не оборачивайся. С тобой свяжутся, когда надо будет. После этой встречи довы охватило беспокойство. Он едва не решил бросить всё и вернуться в Гандафну. Ему ужасно не хватало Карн. Он принялся писать ей письмо, но разорвал полдесятка листов бумаги. Надо порвать с ней, надо окончательно порвать, уговаривал себя Дов снова и снова. Дов лежал в своём номере и читал. Его клонило ко сну. Он встал и зажёг новую свечу. Из-за болых кошмаров он не любил просыпаться в темноте. Вдруг кто-то постучал в дверь. Дов вскочил на ноги, схватил пистолет и остановился у самой двери. "Это друзья", раздался голос в коридоре. Доф сразу узнал голос. Это был мужчина, который подкараулил его тогда на улице. Он открыл дверь. В коридоре никого не было. "Обернись лицом к стене", приказал голос откуда-то из темноты. Доф выполнил приказание. Он почувствовал, что сзади к нему подошли двое. Ему надели повязку на глаза и две пары рук повели его вниз по лестнице, а затем посадили в машину, повалили сзади на пол и чем-то накрыли. Машина сразу тронулась в путь. Доф напрягал внимание, чтобы установить по памяти, куда его везут. Машина проехала улицу Царя Соломона, затем повернула на Виаду Лароза в сторону Львиных ворот, для Дова Ланда, у которой столько раз пробирался в темноте по подземным каналам Варшавы, ориентироваться по интуиции было детской игрушкой. Шофёр переключил скорости, машина стала подниматься в гору. Наверное, едут мимо могилы Святой Девы в сторону Масличной горы, догадался Доф. Скорее дорога стала ровной. Теперь Дов знал, что они проезжают мимо Иерусалимского университета и медицинского центра Хадаса на горе Скопус. Они проехали еще минут десять, затем машина остановилась. Дов точно определил, что они находятся в квартале Санхедрия, близ могил Синедриона, членов высшего духовного суда евреев в древности. Его повели в дом, где табачный дым стоял коромыслом. Там, где ему велели присесть, Дов почувствовал, что вместе с ним В комнате находится ещё 5 или 6 человек. Его допрашивали целых 2 часа. Вопросы сыпались один за другим, и Дова прошиб нервный пот. Постепенно ему стало ясно, чего от него хотят. Макавеев узнали через свою безошибочно действующую разведку, что Дов большой специалист по подделкам, и именно в этом они больше всего нуждались. Видно, перед ним сидят важные деятели, Макавеев, может быть, даже сами вожди. Наконец они удостоверились, что Дов действительно специалист по подделкам и что на него вполне можно положиться. "Перед тобой висит Занавис", сказал голос. "Протяни руки за Занавис". Дов послушно выполнил приказание. Как только его руки оказались за Занависом, ему положили одну руку на пистолет, а другую на Библию. Затем он принёс клятого Маковеев. Я до фландав безыговорочно и бесповоротно отдаю душу, тело и всего себя макавеевым в их борьбе за свободу. Я беспрекословно буду выполнять любые полученные приказы. Я безоговорочно буду повиноваться вышестоящему начальству. Даже под пыткой, даже перед лицом смерти я никогда не выдам ни своих товарищей, ни веренной мне тайны. Я буду бороться с врагами еврейского народа до последнего издыхания. Я никогда не прекращу этой священной борьбы, пока не будет создано еврейское государство по обеим сторонам реки Иордан, на что мой народ имеет естественное историческое право. Мой девиз будет гласить: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, руку за руку, обожжение за обожжение. Во всём этом я клянусь именами Авраама, Исаака и Иакова, царя Ревекки, Рахили и Лии пророков всех убиенных евреев и моих славных братьев и сестёр героически павших за свободу наконец довы сняли повязку потушили свечи на менере стоявшие перед ним на столе и включили свет в комнате вместе с довом в комнате находилось шестеро суровых мужчин и две женщины они все поздоровались с ним за руку и назвали свои имена присутствовал сам старик Акива Присутствовал Бен Моше, начальник штаба, у которого в рядах английской армии погиб брат в войну, а сестра была в Пальмахе. Был и Нагумбен Ами, один из семерых братьев, остальные шесть сражались в Пальмахе. Всех этих людей объединяло то, что они не могли и не желали воздерживаться от активных действий, как воздерживался весь Ишов.